был объявлен двадцатиминутный перерыв. Делались предположения, что перерыв понадобился для оказания некоторого закулисного давления на Кристинского. Возможно, что и так, однако перерыв после опроса объявлялся и на других предшествовавших процессах, и в тех случаях был лишь на 5 минут короче. Заседание продолжилось допросом первого из обвиняемых Бессонова, который, занимая пост советника посольства в Берлине, поддерживал якобы контакт с Троцким и его сыном Седовым. Бессонов, мрачный, с серым лицом, напоминавший скорее робота, нежели человека, был арестован 28 февраля 1937 года через 24 часа после ареста Бухарина и Рыкова. До 30 декабря 1937 года он отрицал выдвинутые против него главные обвинения. Тем не менее, 13 августа 1937 года его судила военная коллегия Верховного суда СССР, заседавшая почти в том же составе, что и на настоящем процессе. Суд был закрытым, он не приговорил Бессонова к наказанию и не оправдал его, а направил дело на доследование. Это не может означать ничего другого, кроме консервации Бессонова для использования на готовившемся большом процессе. У Бессонова было эсеровское прошлое, а дипломат невысокого ранга с подобным прошлым был заведомой жертвой террора. Такие люди погибли почти все. Дело просто в том, что Бессонову была уготована роль курьера на предстоящем процессе, роль связиста, к которой он по своей работе в Берлине очень подходил. В свое время, в пятом году, таким же образом была отложена расправа над несколькими комсомольскими работниками в Ленинграде. Их держали в живых до суда над Зиновьевым. Теперь, когда Бессонов показал, что участвовал в троцкистском заговоре вместе с Кристинским, Вышинский ему напомнил, что Крестинский свое участие отрицает. Бессонов улыбнулся. Вышинский спросил, чего вы улыбаетесь, и услышал в ответ – Я улыбаюсь, потому что я остаюсь здесь, на этом месте, потому что Николай Николаевич Крестинский назвал меня как связиста с Троцким, и кроме него и Пятакова никто об этом не знал. Так проступают наружу отдельные детали механики получения признаний, когда у человека требуют назвать сообщника, и в конце концов он называет первое попавшееся имя, а потом этот сообщник оговаривает его самого». Так выявляется существование запутанной сети, в которую следователи ловили людей. Позже, в последнем слове на процессе, Бессонов опять заметил, что безнадежность сопротивления следствию стал понимать только в октябре 37 года, когда Крестинский его оговорил. В целом, после того, как Бессонов ответил по нескольким пунктам о своих связях с Седовым и Петаковым, его допрос превратился главным образом в повод для нападок прокурора на крестинского последний признал, что встречался с бессоновым на западе, но отрицал какие-либо третскистские связи вышинский о третскистских делах крестинский мы с ним не говорили я третскистом не был вышинский никогда не говорили крестинский никогда Вышинский, значит Бессонов говорит неправду, а вы говорите правду. Вы всегда говорите правду, Крестинский нет, Вышинский не всегда. Подсудимый Крестинский. Нам придется с вами разбираться в серьезных делах и горячиться не нужно. Следовательно Бессонов говорит неправду, Крестинский да, Вышинский, но вы тоже не всегда говорите правду, верно? Крестинский не всегда. Говорил правду во время следствия. Вышинский, а в другое время говорите всегда правду, Крестинский, правду. Вышинский, почему же такое неуважение к следствию? Когда ведут следствие, вы говорите неправду. Объясните. Крестинский молчит. Несколько минут спустя Бессонов заговорил о формулировках, якобы слышанных им от Крестинского. Лышинский перебил его недовольным тоном. «Коротко, потому что я думаю, что об этих задачах будет говорить сам Крестинский позже». Когда Бессонов изложил кратко свою версию, Лышинский обратился к Кристинскому и спросил, «Подсудимый Крестинский, вы не припомните таких дипломатических разговоров с Бессоновым?»